Глава 21. Маргаритка. И все-таки где он? Я успеваю позавтракать, отнести посуду на кухню, переодеться в джинсы и толстенный свитер на зло кондиционеру, но для чувства собственной безопасности, и начать вдумчивый обход квартиры мужа. Черти бы его сожрали, а ветров даже не думает появляться. Он не выходит к завтраку, не присылает мне очередной наряд на сегодня, и из за двери его кабинета не доносится ни звука, хотя я прижималась к ней ухом довольно плотно. Он что, спит? «Спит? В понедельник?» Я даже недоверчиво кашусь на свои часы, чтобы убедиться, рабочий день должен начаться через полчаса, а мой драгоценный босс как будто бы позабыл об этом. Но ведь работа-то святое. он же всегда является на нее, если не на час, то на полчаса раньше, Дон иногда с нее и не уезжает. Я на мой прямой вопрос, не было ли каких-то распоряжений от хозяина, игнорирует всем своим видом, демонстрируя, что протирание абажура на полной лампы для нее гораздо более приятное занятие, чем беседы со мной. Что ж, видимо, сказать ей мне нечего. Квартира кажется пустой. Пуста, зала с тренажерами, печально одиноко покачивается в ее углу красная боксерская груша. Я нахожу спальню Ветрова, ту, в которой проснулась в первую свою ночь здесь, и кровать выглядит абсолютно нетронутой. В ней сегодня не ночевали. Он что, так и не приехал вчера домой? Может, с ним что-то случилось? Мне все это не нравится. Не знаю, почему, но не нравится. Я все-таки решаюсь набрать Ветрова. А вдруг сейчас телефон зазвонит где-то рядом, за каким-нибудь зеркалом, и окажется, что у этого маньяка есть тайная комната, из которой он за мной наблюдает. Гудок, второй гудок. Я слышу что угодно, но нехорошо известный мне звонок мобильного моего босса. Одно из двух. Либо у тайной комнаты Ветрова очень хорошая звукоизоляция, либо его и вправду нет дома. Может, я плохо искала, может, он спит где-то в другой комнате, нежится в ванне. Почему мне кажется, что он просто нашел с кем заняться тем же, чем не занялся вчера со мной». «У тебя что-то случилось, цветочек?» Он не звучит сонным, вполне себе бодрый, слегка ядовитый, но даже слегка учтивый. Не то, что вчера, когда рычал на меня злющей псиной. Нет, ну точно развлекался ночью. А я, значит, должна выходить из дома только на поводке, то есть с охранником. «Я... вы... где вы, Владислав Каримович?» Сформулировать вопрос у меня получается с большим трудом. «Блин, но я же ему не настоящая жена. Так, табуретка с детородной функцией. У меня нет на него никаких прав, и не надо, в общем-то. Чего я вообще все это устраиваю? Да и не ответит он мне. На работе Маргаритка. Насмешливо фыркает ветров, в который раз раздражая меня своим ехидством. Там, где тебя сейчас нет. Ох! Меня с ног до головы окатывает жаром. Вот уж действительно он обрушился на меня слишком внезапно. И я ведь не увольнялась, и место его ассистента остается моим. А если он под шумок еще и уволит меня за прогулы? А может, вообще заявит? «Моя жена работать не должна». «И что тогда? Я так и буду жить в его золотой клетке, даже не имея возможности вырваться?» «Нет, надо быстро сейчас собраться, молнии и...» «Успокойся, цветочек». Ветров с той стороны трубки снисходительно вздыхает, будто бы даже закатывая глаза. «Через час к тебе приедет организатор свадьбы. Займись этим вопросом. Твое место за тобой останется. Твои обязанности до церемонии я переброшу на Миронову. Она давно вызывалась. На Настю. На маленькую стервочку из дело больше прочих устраивающих мне подлянок, с неуслышанными распоряжениями, потерянными приказами и прочей ерундой. «Ты не будешь злиться?» — с интересом уточняет Ветров. «С таким интересом, что вот сейчас я и хочу выйти из себя. Он точно знает о моей Смироновой глубокой антипатии, он явно рассчитывает на эмоциональную реакцию с моей стороны. Я пожелаю ей удачи», — сладко тяну я, расплываясь в самые ядовитые своих улыбок, «и мысленно выпишу орден за мужество». «Настюш, ты уверена, что на должность личного ассистента нашего босса самая главная обязанность — иметь красивые ноги? Как много откровений чудных ее ждет? А может, Ветров оценит эти ноги и переключится с меня на нее? Слабая надежда. В его фирме она работает дольше, чем я». «Язвишь, значит, успокоилась», — констатирует Ветров спокойно. «Хорошо, вчерашний инцидент исчерпан. До обеда к тебе заедет Юрий с бумагами, подпиши их». «Там договор на продажу души и тела?» Сумрачно шучу я, выслушивая все эти бесцеремонные инструкции. «Инцидент исчерпан, вот просто взят и исчерпан. Просто вот так. Это было вчера, и мы про это забыли. Хотя нет, ни разу. Нет, иск к твоему отчиму». Владислав Каримович поясняет недовольно. «Все остальное потрудись прочесть сама цветочек». И бросая трубку. «Высокие супружеские отношения. Всю жизнь о таких только и мечтала. И что за иск, черт его побери? По какому поводу?» «Двоеженец? Серьезно, мой отчим?» Если честно, я думала, что такое возможно только в детективных ток-шоу телеканала «Россия». А нет. Внезапно передо мной лежит брачное свидетельство моего же отчима о женитьбе в городе Иваново, копия свидетельства о рождении его сына на три года старше меня, справка из суда, что бракоразводного процесса проведено не было, и даже краткий протокол беседы с женой Ивана Алексеевича Шнырова, которая сообщает, что вообще-то муж к ней ездит на пару недель раз в два месяца. И в столице он работает вахтовым методом и денег оставляет. Немного, конечно, но ведь ему на что-то жить надо. Он там на квартиру копит. Вот накопит и сразу к себе заберет. И жену, и сына. Так вот куда уходит львиная доля платы за съемные комнаты. А я-то думала, как можно так бездарно профукивать эти деньги. Офигеть. Просто офигеть. И вот на основании этого брак Шнырова с моей мамой можно признать недействительным. И лишить его права наследования доли в маминой квартире тоже. Эх, мама, мама, знала бы ты, за какое дерьмо замуж выходишь. Нет, пожалуй, хорошо, что не знала. Инфаркт убил бы тебя раньше наверняка. Как Ветров это раскопал. Я недоверчиво вглядываюсь в строчки протокола. В ушах так извинит. И я решу твою проблему, цветочек. Насколько же глубоко он уже оказывается в лес в мою жизнь. Знаешь, какая у Каримовича любимая поговорка, Марго? Юрий ослепительно улыбается. Компромат нельзя найти только на новорожденного. Как Ветров получает информацию, даже я не совсем понимаю. Но если он за кого-то берется, то он узнает о нем все. Абсолютно все. У меня посасывает подложечка от подобных откровений. Да нет, он не мог узнать. Разве стал бы он вообще обращать на меня внимание, если бы знал? Разве стал бы выбирать меня для роли матери его наследника? Даже я понимаю, что можно найти вариант получше. Невиннее, умнее, красивее, ухоженнее, элитнее. Продолжать можно до бесконечности. Ну как ты, Марго? Юрий осторожно касается моего локтя двумя пальцами. «Оклемалась? Больше не паникуешь?» «Нет, не оклемалась. Мысленно до сих пор бьюсь в истерике. Но этот человек не для честности. Он ставник Ветрова. И доверять ему мои истинные эмоции не стоит. Условно. Я пожимаю плечами. Подготовка к свадьбе сведет меня с ума. Это, кстати, правда. Нет, организатор свадьбы – святая и золотая женщина, но я возненавидела бы этот процесс, даже если бы этот брак действительно был добровольным». Салфетки, бокалы, скатерть, цветочные композиции. Когда приехал Городецкий, у меня уже ребило в глазах от всего этого. А мы ведь только начали. Завтра она обещала мне провести каталоги свадебных платьев. Мне хотелось забиться куда-нибудь в угол. Я хочу обратно на работу, к мозговоносящему боссу. И я готова даже бегать ему за кофе в два раза чаще. Рит, пальцы Городецкого сжимаются на моем локте крепче. Ты извини меня за прошлый раз. Я не мог перед Ветровым ничего тебе сказать. За прошлый раз это когда я просила его меня спасти от поймавшего клин босса, а он улыбнулся и сказал «Ты просто перенервничала после помолвки, Крит. Бывает». «А что, есть что сказать мне сейчас?» Я поднимаю бровь саркастично, снова вчитываясь в бумаге. «Я уже жена Ветрова. Поздно что-то менять». «А если не поздно?» Вдруг, склоняясь ближе ко мне, горячо шепчет Юрий. «Если я тебе помогу перестать быть его женой, ты перестанешь быть такой холодной, Марго».